Глава 73 «Так вот оно каково — оказаться под ракетным обстрелом», — подумал Тони, ощутив удар, который пришелся в носовую часть грузовика. «Во повезло», — прокомментировал попадание ракеты шоколадный док. «Чего же тут хорошего?» — не понял Тони. «Ракета попала в носовую часть. Помнет немного демпферную камеру и все дела». А если бы в борт, то была бы такая же проблема, как и на Чигете. Ремонтная команда полезла бы на леса, мы с тобой опять пошли бы менять подшипники. Тони еще раз осмотрел вытянутое помещение с низким потолком. Кроме двух алюминиевых стульев, на которых они с доком сидели, в отсеке ничего не было. «А почему здесь ничего нет?» – спросил Тони. «Столько места пропадает». «Нет, парень, ничего здесь не пропадает». Это нижняя демпферная камера. Она должна быть пустой. А зачем она нужна? Грузовик большой и тяжелый. Ему нужны не только жесткие конструкции, но и что-то вроде воздушной подушки. При посадке эта камера распределяет нагрузку на весь скелет корабля. А мы-то почему сидим именно здесь? Потому что отсюда мы легко попадем и в делитель, и в маслоочистку, и к теплообменникам. При тревоге для корабельного механика это самое правильное место. Да и безопасно здесь. На брюхе Хакая оболочка наиболее прочная. Док, а почему нам не выдают оружие? Поинтересовался Тони. А зачем оно нам? Наше с тобой оружие вот. Док приподнял универсальный ключ, весивший не менее 8 килограммов. Я имею в виду, конечно, не драку, а то, что мы с тобой должны вовремя устранять возникающие неполадки. «Ну, а если на нас нападут?» «Да по нас и так уже стреляют!» Док достал из кармана коробочку с леденцами. «Хочешь?» «Спасибо», — сказал Тони и выбрал себе зеленый и красный. «Я тоже люблю красные. Они пахнут вишней», — заметил Док, забрасывая в рот целую горсть разноцветных конфет. «Я вижу, Тони, ты налаживаешь отношения с этой террористкой». «Почему террористкой, Док?» Она выполняла свой долг. К тому же она симпатичная девчонка. Да нет, я ничего не имею против. К тому же эта крошка не просто симпатичная, она красавица. Но я хочу тебя предостеречь, сынок. Если ты с ней только шуры-муры, это одно дело. А вот если она такой жениться, то считай пропал. Это почему же, улыбнулся Тони. «Баба, которая бьет по кораблям зенитными ракетами, будет командовать тобой всю жизнь. Будет орать на тебя, как сержанта-новобранца. Уж ты мне поверь!» «Ты что, был неудачно женат, док?» — спросил Тони. «Скажем так, я неудачно женился, но удачно сбежал. Она работала в дорожной полиции, и в наш медовый месяц я проходил курс молодого бойца. Зато теперь даже под ракетным обстрелом я чувствую себя в безопасности». Шоколадный док с умильной улыбкой Оглядел демпферный отсек В днище корабля что-то глухо ударило Потом еще раз Пол под ногами механиков завибрировал «Осколки?» — предположил док «Или легкие снаряды», — сказал Тони «Вот видишь», — поднял палец док «Легированная сталь выдержит все Ее только ионный резак возьмет Эй, что это за звук?» «Как будто что-то шипит», — сказал Тони и, показав на металлический пол в трех метрах от себя, спросил. «Док, на что это похоже?» На полу проявлялась окружность диаметром примерно в один метр. Прочертившая окружность линия приобрела сначала ярко-красный, а потом желтый и белый цвета. Брызнул расплавленный металл, и вырезанный круг куда-то провалился. Все происходило так быстро и неожиданно, что Тони и шоколадный док какое-то время безучастно наблюдали. «Окей, пошли, ребята!» — донеслось из пробоины, и это вывело шоколадного дока из оцепенения. Он подбежал к отверстию и, взмахнув универсальным ключом, обрушил его на голову первого штурмовика. Тяжелый ключ выбил из шлема противника целый каскад искр. Солдат провалился обратно в пробоину. «Бежим, док!» — крикнул Тони и дернул шоколадного дока за локоть. Они подбежали к ближайшему трапу, и док стал карабкаться первым. Он уже пролезал в горловину люка, когда из пробоины снова показался солдат. Заметив Тони и ускользающего дока, он скинул оружие. Недолго думая, Тони Гарднер сорвал с пояса масленку и, крикнув граната, швырнул ее в противника. Боевик продемонстрировал удивительную реакцию, исчезнув в пробое не прежде, чем до него допрыгала масленка. К этому времени док уже выбрался в помещение масла очистки и, подхватив карабкающегося Тони, одним рывком втащил его в горловину люка. Тяжелая крышка захлопнулась, и Тони, наконец, перевел дух. Док сорвался со стены трубку местного телефона и прокричал. «Алло, Либерман!» «Внизу в демпферном отсеке штормовая команда противника. Принимайте меры». «Что он сказал?» спросил Тони. Очень удивился. «Что же мы сделаем против них без оружия?» «Пока будем делать то, что нам по силам». Док шагнул к колонне очистки и, сорвав шланг высокого давления, крикнул. «Как с командою повернешь красный вентиль, понял?» «Понял», — ответил Тони. Док приоткрыл люк и просунул шланг в образовавшуюся щель. «Давай!» — крикнул он, и не открыл вентиль. Снизу послышались громкие крики и ругательства. «Сто градусов!» — улыбаясь, прокомментировал док. «Перекрывай! Уходим отсюда!» Механики навалили на люк два запасных теплообменника и выскочили в коридор. Им навстречу попался увешанный оружием Либерман. «Где они?» — закричал он. «Внизу. Мы удрали от них через маслоочистку», — пояснил док. «Ты стрелять умеешь?» — спросил боцман, глядя на Тони. «Конечно», — кивнул тот. «Тогда держи». Он сунул Тони оружие и сбросил с плеча сумку с патронами. «Все, я побежал дальше». Либерман исчез за поворотом, однако оттуда послышались автоматные очереди, и боцман побежал обратно. «Они уже в коридоре!» — крикнул он. «Прячьтесь!» Шоколадный док юркнул в кладовую, а Тони стал в небольшую нишу и осмотрел свое оружие. Это была устаревшая штурмовая винтовка Бертран. Топот ног к коридоре приближался, наконец появился первый солдат. Залитый с ног до головы отработанным маслом, он выглядел так нелепо, что ошеломленного Тони дрогнула рука, и его пуля ударила штурмовика в плечо. Солдат печатался в стену, а его автомат отлетел в сторону. Воспользовавшись заминкой, Тони выскочил из ниши и скрылся в ответвлении коридора. Снова загрохотали тяжелые ботинки Возле упавшего солдата, проскочив по полу юзам ударили в стену два штурмовика. Они осмотрелись, и один из них зло проворчал. «Приехали, ядрёный вошь, как на катке!» «Ты как, Клод?» — спросил второй у лежащего на полу солдата. «В меня из какой-то гаубицы попали», — пожаловался лежащий. «Смотри, как наплечник размочалило!» «Ходить можешь?» «Да, Базиль, сейчас встану». «Вставай и поехали дальше. А то, когда я стою, у меня ноги разъезжаются». «Где же эта тварь, что залила нас этим дерьмом?» «Мартинесу вообще руку ошпарило», — заметил Берг. «Где-то прозвучала автоматная очередь». «Вставай, Клод, это Мартинес, надо ему помочь». Пострадавший поднялся на ноги, нашел свой автомат и троица штурмовиков заскользила по коридору дальше. Они добежали до угла, где скрылся Тони, и сходу открыли огонь. В ответ прозвучала короткая очередь из Бертрана. Базилия отшвырнула к стене. Клод выстрелил из гранатомета, прозвучал взрыв, и они с Берком побежали дальше. Где-то впереди снова послышались выстрелы. «Мартинес!» — крикнул Клод. — Мы здесь, Клод, давайте сюда! Берг и Клод добрались до Мартинеса и, ухватившись за стены, тяжело опустились на пол. — Как на катке! — повторил Берг. Потом добавил. — Мы потеряли Базиля. Его застрелил какой-то парень со штурмовой винтовкой. — Видел я его. Пробежал тут мимо. Это он облил нас горячим маслом. Мартинес поморщился. Обожженная рука сильно болела. «Тогда пошли!» — берк решительно встал. «Пока я его не найду, не успокоюсь». «Подожди, сейчас придет Чибис, пойдем вместе!» — придержал его Мартинес. В параллельном коридоре взорвалась граната. По полу запрыгали осколки. «Чибис!» — позвал по радио Мартинес. «Это ты, Мартинес? Дуй ко мне! Я их тут в тупике зажал. Поможешь выкурить!» «А где ты находишься?» Иди по основному коридору в носовую часть. Сразу за гальюном дверь в столовую. Теперь пошли, скомандовал Мартинес. Его солдаты поднялись с пола и заковыляли по коридору, держа оружие наготове Масло продолжало стекать с их доспехов, оставляя на полу грязные следы. То тут, то там попадались тела членов команды, и штурмовики тяжело перешагивали через них в своих скользких ботинках. За очередным поворотом показались люди Чибиса. Они сидели возле двери в столовую и совещались, решая, что делать дальше. Дверь в столовую оказалась очень крепкой. Неожиданно из-за дальнего поворота выскочил человек и открыл по штурмовикам частый огонь. Двое солдат упали на пол. Люди Чибиса открыли ответный огонь, но стрелка уже не было. Он успел укрыться за углом. «Это он!» — закричал Берг и помчался, что было духу. За ним последовали еще несколько солдат. С трудом вписываясь в повороты, Берг продолжал бежать, стреляя на ходу. Тони едва успевал скрыться за очередным поворотом, когда пули уже начинали щелкать по стенам коридора. Он добежал до трапа, ведущего на технический этаж, и скатился по нему, не чувствуя под собой ног. Спустя секунду к трапу подбежали боевики. Возглавлявший погоню Берг поскользнулся на крутой лестнице, гранатомет, задев за что-то, выстрелил. Граната сорвала со стены огнетушитель, и все вокруг заполнилось противопожарной пеной. «Ты что это творишь, Берг?» — накинулся Мартинес на пытавшегося подняться Берка. «И так скользко, а теперь еще эта пена». «Ты, Мартина, срадуйся, что граната не в тебя попала, а в огнетушитель!» «Я что, специально, что ли, стрелял? Куда он побежал?» «Вон в тот узкий проход!» — показал пальцем Клод. Перейдя вброд пузырящуюся пену, штурмовики вышли в длинный коридор технического этажа. «Вон он!» — крикнул Клод и, пробуксовав ногами, побежал по коридору. Он уже понял, что это не тот, но от досады готов был пристрелить любого. Человек добежал до тупика, и в мгновение ока исчез за металлической дверью. Солли захлопнул дверь и быстро задраил ее на два запора. «Ты чего?» — повернулся на шум Гилпин. В руках он держал кусок пластиковой трубы. «Принес прокладки?» «Какие прокладки, Гилпин?» «На хакай напали пираты!» «Чего ты мелешь?» — скривился Гилпин. В этот момент дверь застучала так, будто в железо вбивали гвозди. Солли в ужасе отскочил от двери и уставился на торчащие из металла наконечники крупнокалиберных пуль. «Весело», — проговорил Гилпин. А Солли протянул руку и схватился за один из конусов. а, -а, -а! закричал он, зажимая обожженный палец. Расположенная под потолком крышка вентиляции открылась, и оттуда выпал Тони Гарднер. Рядом с ним грохнулась на пол тяжелая винтовка. «Привет!» — сказал Гилпин. «Чего он орёт, ранили?» — Тони кивнул на воющего Солли. «Нет, палец обжёг!» «Ничего себе! Там людей убивают, а он всего лишь палец обжёг!» «Что случилось-то? Солли сказал, пираты? А вы не в курсе?» «Нет!» — покачал головой Гилпин. «Была объявлена тревога! Да и стрельба кругом, взрывы! Вы что, ничего не слышали?» — Здесь ничего не слышно. Наше дело — дерьмопроводы латать. Вот мы и латаем. А на тревоги никогда внимания не обращаем. Солли обратился к Гилпинг-напарнику. — Так ты принес прокладки или нет? Дуя на палец и страдальщик морщась, Солли кивнул. — Давай их сюда, а то я без дела действительно нервничать начинаю. — Надо как-то выбираться отсюда, — подал голос Тони. Он подобрал с пола винтовку и вставил последнюю обойму. А чего нам выбираться? Мы здесь тоже делом заняты. А если корабль взорвут, так мы с Солли прямо здесь и смерть примем. Гилпин ловким щелчком ставил трубу на место. Занимаясь милым сердцем ремеслом. Да ты философ, покачал головой Тони. Когда долго имеешь дело с человеческим дерьмом, поневоле становишься философом, глубокомысленно произнес Гилпин. Тони прислушался. Никакого постороннего шума на корабле не было. Либо штурмовики притаились и ждали, когда Тони откроет дверь, либо они вернулись на верхние ярусы. «Давай приоткроем дверь», — предложил он. «Да ты чего, новенький», — возмутился Солли. «Они нам раз сюда гранату кинут». «Точно», — поддержал его Гилпин. «Если тебе не терпится выбраться отсюда, возвращайся тем же путем, что и пришел». — Солли, помоги ему залезть в вентиляцию. Солли подошел к стене и изобразил из себя стремянку. Под подошвами ботинок Тони он несколько раз ойкнул, однако выстоял, и Тони снова оказался в грязном вентиляционном коробе. Следом Солли подал винтовку. Толкая перед собой Бертран и стараясь не слишком шуметь, Тони пополз обратно. «Бренда! Я совсем забыл про Бренду!» — пронеслось у него в голове. «Что с ней? А вдруг ее убили?» Воздуховод начал подниматься вверх. Ползти стало труднее, но Тони продолжал двигаться вперед. Иногда он останавливался, чтобы передохнуть и послушать, что творится на корабле. Выстрелов слышно не было, и Тони ничего не оставалось, как ползти дальше. Наконец он преодолел подъем и оказался на уровне первого этажа. Добравшись до ближайшей решетки, Тони осторожно посмотрел вниз и увидел трех штурмовиков. Они сидели прямо на полу в коридоре, без шлемов и без оружия. Тони удивился, но на всякий случай подтащил Бертран поближе. Послышались шаги, знакомый голос сказал. «Угощайтесь, ребята!» Тони присмотрелся и обомлел. Боцман Либерман угощал штурмовиков сигаретами. Солдаты поблагодарили и прикурили от протянутой Либерманом зажигалки. «Наверное, мы победили», — решил Тони и ударил по решетке прикладом.